И вдруг вежественный чиновник Аттен Оксганаут возопил внутри Эгина, вслед за чем и сам Эгин отрепетировал вслух: "Простите, госпожа, я забыл представиться. Аттен Оксганаут, толмач письмоводитель иноземного дома. Очень приятно". Смутилась и, наверное, покраснела черноволосая девчушка я Авель из Томай. Вот этого Эген не ожидал. Не ожидал. Авель и Стамай, стала быть, родственница сиятельного князя, а точнее его жены, княгини Сайлы. Вот ведь. Оказывается, иногда на ночных улицах пиннарина можно встретить простоволосыми, заплаканными таких женщин, аудиенции, у которых в иное время и в ином месте ты мог бы безуспешно добиваться месяцами, даже будучи офицером свода. Истамай. Эген даже немного оробел. Так значит, Хорт Окстамай, владелец дикой утки, тоже ее родственник? А, простите, госпожа, невольный вопрос. Да-да, испуганно откликнулась девушка, прильнув ухом к двери. Вам должно быть приходится родственникам и Хорт Окстамай. Девушка словно бы окаменела, на секунду, не больше, но пока эта секунда длилась, ее лицо казалось ликом траурного барельефа в тлетворной глубине фамильного склепа, склепа Томаев, к примеру. «Приходится дядей», — отвечала она, взяв себя в руки. «Жаль, что ваш дядя...» «Не может позаботиться сейчас о вашей безопасности», — с искренним сожалением сказал эгин «В самом деле...» «Жаль», — ледяным шепотом отвечала Авель из Тамай. Эйгену достало деликатности прекратить расспросы, тем более что на улице, по-видимому, назревало нечто еще более интересное, чем беседа с хорошенькой девушкой. 5. Эгген не ослышался. То был собачий лай. «Но откуда? Милостивые геозиры, откуда? А как же указ? Куда смотрит внутренняя служба? Собак было по меньшей мере две, и были они вовсе не салонными шавками, которым их заботливые мамочки перерезают голосовые связки». Насколько можно было судить по звукам, то были мощные, здоровые псы, наподобие тех, что были в фаворе у вербелины. Да, только что они делают на Желтом кольце. «Это за мной!» — вздрогнула Авель. «Они шли по следу, они сейчас будут здесь!» Как ни странно, на этот раз самообладанием у нее было все в порядке. Никаких слез, никаких истерик. Впрочем... «Многовато будет истерик для одного раза», — подумал Эггин. Он понял, что самое время взять ситуацию в свои руки. Он отстранил Авель, рванувшуюся к двери, закрыл предательски заскрипевшую дверь на засов и, стиснув запястье девушки мертвой хваткой, вовсе не похожей на жантильные прикосновения чиновников иноземного дома, решительно потащил в глубь дома. Доходные дома на «Желтом кольце» были устроены приблизительно на один и тот же манер, и этот достойный крысятник был похож на дом голой обезьяны, если не как брат-близнец, то, по крайней мере, как кузен. Жилые помещения на втором, третьем этажах, на первом людская, кухня, тканюшни, отхожие места. Коль скоро дом сдается, а значит, пока пустует, должен быть пуст и первый этаж». Сторож, конечно, не дурак и предпочитает дрыхнуть в самом роскошном из господских покоев. Вдобавок он наверняка мертвецкий пьян. Даже запамятовал запереть двери на ночь. Днем двери фешенебельных домов, отведенных под съем, никогда не запирались, чтобы всяк желающий мог зайти внутрь и примериться к роли нового хозяина апартаментов. Это означало, что навесные замки на засовах черного хода, который выводит на так называемое «сточное кольцо», тоже, скорее всего, остались незапертыми. На него-то и рассчитывал эгин Внезапно Авель встала, как вкопанная, и, воззрившись на Эйгина своими бездонными карими глазами, сказала, «Я боюсь, что у вас будут неприятности, милостивый геозир Атонокс... Окс... неважно, лучше бы вам, наверное, уйти». «Значит, вы передумали идти к Северным воротам?» Поинтересовался Эген не без некоторой издевки. «Можно сказать, что да», — сказала Авель, и ее глаза налились слезами. Эген зло сплюнул на пол. «От этого новордосского во рту всегда горько. Мерзавцы добавляют что-то к винограду, чтобы он быстрее бродил». Цепкие пальцы Эгена несколько ослабили хватку. Он окинул Авель недоумевающим взглядом. Растрёпанные волосы. Даже не причесалась дурочка. Очень богатые серьги, ценой в конюшню из пяти голов. Наспех зашнурованное на груди платье с какими-то благородными вензелями. тамаев надо полагать. Ситцевая нижняя юбка выглядывает снизу из-под подола. трогательно и очень по-детски. Она порвана и чем-то испачкана. Босые ноги тоже, разумеется, в грязи. Ресницы Айвель задрожали, как будто в предвкушении крупных жемчужных слез, которые вот-вот посыплются на холодный пол людской. Уголки ее губ поползли вниз. Эйген стиснул зубы. Он с терпеть не мог плачущих женщин. К числу несомненных добродетелей Вербелины и Саран надлежало отнести то, что она до вчерашнего дня ни разу не плакала при Эйгене. Ни с корыстными целями, Ни с бескорыстными. Впрочем, о Вербелине он в тот момент не думал. «Вы передумали, но я не передумал. Мне сейчас самое то прогуляться к северным воротам», — процедил Эггин и начал возиться с засовами на двери черного хода. Замки, однако, не то были все-таки заперты, не то что-то приржавело. «Зачем я хлопочу об этой девушке?» «Что я делаю в этом доме? Что вообще здесь происходит ни тогда, ни после?» Эйин так и не смог дать полного, исчерпывающего ответа на эти простые вопросы. «Тогда?» Он понимал только одно. Эту странную девицу, родственницу сиятельного князя, ни в коем случае нельзя оставлять на поживу людям, без всякого страха, разгуливающим по желтому кольцу со своими голосистыми волкодавами. Шестое. «Это еще что такое?» — раздался хриплый голос откуда-то сверху. «Сторож. Ясное дело, это он. Странно, как еще раньше не проснулся». Авель схватилась за локоть Эгина. «Ага, все-таки не хочешь оставаться?» — хмыкнул эгин не прекращая возни с замком. «Я спрашиваю, что вы, двое блудников, тут делаете, парша вас возьми!» Сторож спускался вниз, в руках у него был допотопный лучиный светильник. «Вы что ж тут? Спаривайтесь не по правилам! В честном доме, господина Малла! Пользуйтесь тем, что старый человек прилег на часок отдохнуть!» «И откуда такие падлы только берутся? С виду благородные, а по чужим домам шастают!» Каждый новый риторический всплеск сторожа сопровождался отчаянным скрипом ступеней лестницы. «Старый человек прилег отдохнуть, надо же!» Эген бросил оценивающий взгляд на сторожа, благо лампа освещала заросшее щетиной обрюзшее лицо последнего. «Да этому старому человеку!» «Никак не больше сорока!» «Как, например, Норро Оксшину!» «А как представляется возможность побрюзжать, такие немедля примазываются к убеленным сединами старикам!» «Наконец-то замок поддался, все-таки приржавел, дверь распахнулась в сырую бесприютность сточного кольца, Эгин обернулся, сторож был уже совсем рядом!» «Этот пьяный хрыч, разумеется, не опасен!» Он безоружен, а если бы даже и был вооружен, что такое сторож против офицера свода равновесия? Самое подлое из его точки зрения правильное, что он может сделать, это начать бить в пожарный колокол. Дескать, грабят, горим, прелюбодеи. Колокол, шум. Эти люди с собаками, пожалуй, будут обрадованы, и пожалуют сторожу, упростившему их поиски пару медных авров. А что пожалует ему сам Эгент?